Роман с Мэрилин Монро. Аристотель Азис пытался наладить бизнес с президентом Гаити Франсуа Дювалье, которого называли папой Доком. Оазис хотел превратить Порто-Пренс столицу бывшей французской колонии, в новое Монте-Карло. Готов был вложить огромные деньги в строительство казино, гостиниц, модернизацию порта. Но и этот план разрушили Кеннеди. В администрации Кеннеди папу Дока именовали диктатором и убийцей, кем он, собственно, и был. Его служба госбезопасности Тоттон Макуты убили в общей сложности 30 тысяч человек. Вашингтон фактически объявил папу Дока вне закона, поэтому строить там казино оказалось бесполезно. Никто из американских туристов туда бы не поехал. «Уазис же решил, что Кеннеди сделали это специально, чтобы подорвать его бизнес». И на Гаити у Азиса появился успешный конкурент, египетский миллиардер Мохаммад Аль-Фаед, владелец крупнейшего в Лондоне универмага Херротс и парижского отеля Риц. Сын Мохаммада Аль-Фаеда станет последним любовником леди Дианы, разведенной жены наследника британского престола, и они погибнут в Париже вместе». Альфаэт сделал папе Доку более заманчивое предложение, чем Оазис. И к нему у администрации Кеннеди не было претензий. Список обид копился. Аристотель Оазис строил большие планы относительно княжества Монако, которое удачно расположено между нефтяными полями Ближнего Востока и богатыми людьми Западной Европы и Северной Америки. Оазис приобрел компанию которая принадлежала в Монако немала часть недвижимости, включая казино, яхт-клуб и отель де Пари. Оазис намеревался превратить княжество площадью в полтора квадратных километра в европейский Лас-Вегас, крупнейший горный дом на континенте и убежище для богатых людей. Здесь был налоговый рай. Оазис нашел полное понимание у князя Монако Ренье III, бывшего офицера французской армии. Опасность была только одна. Если князь умрет, не оставив наследника мужского пола, управление княжеством автоматически перейдет к Франции и будут введены высокие французские налоги. Президент Франции Шарп де Голь был крайне недоволен тем, что тысячи французских фирм регистрировались в Монако, дабы не платить налоги. Аристотель Оазис взялся подыскать князю жену, которая бы родила наследника престола, продолжателя отцовского дела. Решил, что наилучший вариант — это самая популярная актриса того времени Мэрилин Монро. Мэрилин сочла предложение заманчивым. Расспрашивал знакомых о князе Монако Ренье III. «Он богат? Красив? Кто-то выразил сомнение. Почему ты думаешь, что он обязательно захочет на тебя жениться? Дайте мне провести с ним два дня» с неподражаемым опломбом, ответила Мэрилин Монро, и он, конечно же, пожелает жениться на мне. Однако друзья объяснили Оазису, что у него ничего не выйдет. Мэрилин Монро спит Джоном Кеннеди, который падок на голливудских звезд, да и княжество маловато для Мэрилин. Она привыкла к другим масштабам. Эта история заинтересовала Аристотеля Оазиса. Мэрилин Монро рассказывал друзьям, что влюбила Джона Кеннеди, когда тот еще был сенатором. Британский актер Питер Лоуфорд, зять Джона Кеннеди, муж его сестры Патриции, избравший актерскую карьеру, уговорил Мэрилин прилететь на празднование дня рождения президента Соединенных Штатов. Князь Монако женился на другой американской актрисе, Грейс Кейли. Она оставила сцену и родила князю троих детей — Они прожили вместе больше четверти века. В сентябре 1982 года у нее произошел инсульт в тот момент, когда она вела машину в горах. Она потеряла сознание, автомобиль сорвался вниз. Грейс Келли сломала себе шею и на следующий день умерла. Но она пережила Мэрилин Монро на 20 лет. Голливуд сделал Мэрилин мировой звездой. Женщины номер один, сексуальным божеством Америки. Джон Кеннеди стал первым президентом телевизионной эпохи. Телевидение обеспечило ему особое место в сердцах и умах американцев. Обаятельный, энергичный, элегантный, он был символом нового поколения, меняющего мир. Его молодость была олицетворением силы, а сила символизировала власть. Кто мог ему противостоять? Роман между первой женщиной и первым мужчиной Америки был неизбежен. Конечно же, оказаться рядом с женом Кеннеди, первой мужчиной Америки, многое значило для Мэрилин Монро. Но она не получит от него то, в чем больше всего нуждалась. Для Кеннеди она не более чем игрушка.